что все это значит? Сквозь цветное дверное стекло я вижу его руки, сжимающие табличку «Генеральный директор господин Бонамат». Спустя мгновение входит девушка с блокнотом. «Добрый день. Я была новым секретарем месье Бонамата». «Я пячусь, медленно опуская в зеленое кожаное кресло племянника. Но генеральный директор не я. Я знаю все. «Его еще не назначили. Он займет бывший кабинет мадемуазель Бонамат этажом выше. Меня зовут Наташа». Я поднимаю на нее печальный взгляд. Ясно, почему визжала дрель. «Кабинет-музей, старый мадемуазель, с резными панелями, гобеленами, витражами, сказочное царство, которое не посмел тронуть даже племянник. Все это разрушено, уничтожено» чтобы посадить в стандартный современный интерьер человека со стороны, которого они даже еще не выбрали. «А чем руковожу я?» «Не знаю, месье», — улыбается она. «Я только с утра вхожу в курс дел. Узнать?» «Нет, нет, не надо. Спасибо». Девушка идет к двери. Я кликаю ее, и она возвращается. «Да, месье? А я? От меня что-нибудь здесь требуется?» «Не знаю, месье». Я кивком отпускаю ее. Как только она исчезает, иду к старинному окну, распахиваю шаткие створки и высовываю голову наружу, вдыхая тяжелый запах выхлопных газов. Бред какой-то. С чего это меня вдруг назначили на директорский пост, где можно ничего не делать и получать зарплату в шесть раз больше прежней? Адриена, это ты? Я закрываю окно, Прохаживаюсь вокруг стола, подняв воротник. Мне холодно. Над головой завывает дрель, бухает отбойный молоток, под ногами шесть этажей, заполненных работающими людьми. Мне кажется, пол ползет вверх, а потолок вниз, и они раздавят меня, задыхающегося от одиночества, ничего не понимающего в этой абсурдной ситуации. Не знаю, что и думать, не знаю даже, на каком я свете. Чувствую только, что буду скучать по родной секции». Старики словно и не заметили, что я вернулся. Мина наполняет ванну. Напоминаю ей, пока не зажил пупок, купать ребенка нельзя. Она отвечает, что мне в свое время купание не повредило. Склоняется над ванной, пытаясь закрыть сливное отверстие, но механизм затвора давно сломался. Я заменил его системой проволок, которую Мине вовек не найти с ее-то зрением. «Надо же, нашла». Я так потрясен, что не вмешиваюсь. Деда приносит Адриена, обмазанного вокруг пупка и озином, и закутанного в прорезиненные бинты. Мина окунает его в ванну, щебеча ласковые слова, те же, которые в детстве слышал я. На мои слова они не обращают внимания. Я их больше не интересую, с тех пор, как у них появился новый я. Они получили еще одного меня, только посвежее, понежнее» который не застал их в более светлые времена и не судит за старческие слабости. Никак следует вытереть, не смазать кремом, не толком накормить Адрена. они не в состоянии. Ладно, я не изверг и не стану отнимать у них радость, теперь, когда средства позволяют нанять няню. Плачь, малыш, плачь на здоровье. Смотри, как доволен твой прадедушка. Ты младенцем был куда крикливее так и подмывает ответить, что он был тогда не так глух. Но я воздерживаюсь. И ухожу, захватив блокнот для эскизов. Посмотрим, продолжится ли везение, или это был всего лишь временный просвет. Я выхожу из автобуса номер двадцать шесть, пересекая двор мэрии, и прошу девушку в приемной доложить о мне господину мэру. Он на совещании, я по срочному делу. Девушка спрашивает, по какому именно. «Он знает», — говорю я. Нажав кнопки на селекторе, она повторяет мои слова и мое имя кому-то, кто идет передать их мэру, и кто, вернувшись, сообщает, что тот меня ждет. Девушка вызывает администратора. Дама ведет меня вверх по лестнице и припоручает личной секретарше мэра, приглашающей следовать за ней в кабинет. а, -а, -а. Радуется мэр, опираясь на подлокотники кресла и слегка привставая. Я пришел сделать набросок. Он снова пускается в кресло, брови сходятся к переносице, лоб морщится. То есть, как набросок. Чтобы вылепить бюст, я должен сначала сделать эскиз. Он осмысливает мои слова, глядя, как я достаю блокнот и карандаши, потом, понимающий, кивает. А, конечно, я... «Мне можно двигаться, говорить?» «Нельзя. Но у меня тут совещание в соседнем кабинете. Делегация профсоюза водолечебницы. Отложите встречу, пусть придут позже. Если он и теперь не выставит меня за дверь, значит, и впрямь происходит что-то необычное, или, скорее, наоборот, чудеса становятся нормой». «Хорошо», — вздыхает месье Кран-д'Арси. «Он приосанивается и замирает» не сводя глаз с моего карандаша. Я сглатываю слюну, делая вид, что собираюсь с мыслями. Я абсолютно не способен его вылепить. Скульптором меня сделала любовь. С тех пор, как я встретил Адриену, мне больше не удавалось лепить Сильвию, а теперь, когда Адриена умерла, я при всей моей любви не в силах воссоздать ее лицо. Он смотрит на меня послушно и кротко, думает, я жду вдохновения». Тем временем у нас в городе закрывается велосипедный завод, рушится водолечебница, на берегу Бляша бесконтрольно нарезают земельные участки, а галереи банамат одна из главных местных достопримечательностей, скоро превратятся в Ту-Непри. — Вы схватываете? — спрашивает он, стараясь не шевелить губами. — Я хочу сказать. — Получается? —